Ну вот, донайские дары расставлены на столе, заграничные пакеты сложены, подошло неизбежное. Олег, да, мам. Может, я вернусь домой? Ты все забыла? Забыла, как Тина сбежала из дому и три дня пропадала неизвестно где. Забыла проверены головные боли. Я не буду к ним лезть со своими разговорами и воспоминания читать. Честное слово, мам, а заберусь свою норку и нет меня, даже выходить. В твоей норке сейчас живет один. Сын моего приятеля Свердловска, ты его не знаешь. А надолго он? До августа, как минимум. Он поступать приехал. Способный мальчик, Володя, вылитый отец. Я думаю, поступит. А я могу ему шпаргалки писать? У меня почерк, ты же знаешь, какой у меня почерк. В сорок четвертом ты еще отсутствовал в стратегических замыслах командования. Я работала в лагере для перемещенных лиц. И когда я писала протоколы допросов, «Мам, ну не нужны ему шпаргалки, он хорошо подготовлен. И потом, как ты себе представляешь жизнь в одной комнате со взрослым парнем?» «Да, я понимаю, но он ведь в августе поступит, раз он хорошо подготовлен. А я подожду, что ж, если надо?» «Там у них с общежитием неважно. А его отец, мой приятель, то есть близкий друг из Свердловска, даже с Верой вчера поругались. Не выгонять же парня на улицу, правильно?» Да нет, со временем, конечно, когда-нибудь. В общем, не было забот. Ой, не говори, сынок. А как твои мемории? Поспешил он переменить тему. Вот, оживилась мать и потянулась за общей тетрадью. Контор пишет, изображая в красках нашу раскосую жизнь в Харбине. Помнишь, всекитайскую кампанию против воробьев? Ну, как же. Все. И старый млад с утра до поздней ночи, сменяя друг друга, бегали с трещотками по рисовым полям, под деревьями. Не давали им садиться, пока они все не попадали от усталости. Неужели забыл? Кстати, как ты думаешь, если я все опишу, это не испортит отношения между нашими странами? Не думаю, рассеянно ответил он. А помнишь китайца? Как же его звали? Он еще на КВЖД работал. На линии, как они говорили, помнишь? какие он делал пельмени. Ты как начал наворачивать, действительно вкусно. Что же, спрашиваю, в них кладёте? А он говорит, свинину кладу, капусту кладу, целое яйцо кладу, водку кладу. Как водку? А ты за обе щеки уплетаешь. А потом мы его к нам пригласили. Я селёдку на закуску подала. Ой, что с ним было? Не кусай, отлавися, она совсем-совсем сылая. Совсем ну, селёдку нельзя, питона можно». Как тебе это нравится? Все-таки удивительный. Такой культурный народ и такие варварские обычаи. Заказываем в ресторане утку по-пекински. Приходит официант с двумя живыми утками-подмышками. Вам какую? Я, конечно, отказалась, но твой отец, ты же его знаешь, он не мог виду подать, будто его что-то может шокировать. Приносит. Я на эту жареную утку смотреть не могу. А этот варвар, официант, состругивает мясо в тарелку, как ни в чем не бывало. «Точно полено, представляешь? Мне дурно стало. А этому извергу в переднике все мало. Сейчас из костей бульон валить». «Из него бы самого бульон сварили. Я бы на него посмотрела». «Ужасная жестокость, да?» Он машинально кивнул. «Я уже написала про русский квартал Даули. Про цирк, про оперу. Ты знаешь, что перед войной в Харбине пел Шаляпин? Да, и Вертинский. Написала про еврейскую столовую». Или про это не нужно? Такая тема. Это может осложнить международную обстановку, тебе не кажется? Лучше я подробнее напишу про сад Яшкина. Тоже, правда, Яшкин. Помнишь за сад? Так трогательно. Ты был совсем маленький. Я привела тебя к клетке с бурыми медведями и начала что-то про них рассказывать. Они как услыхали русскую речь, как стали ко мне рваться, как стали рыдать. Бедняжки. Не смейся, они все понимали. Он и не думал смеяться, он ее давно уже не слушал. «Да что медведи, если Любовь Матвеевна поливает свою фуксию, а та вянет и вянет, а я поливаю? Нет. А почему? Потому что я с ней секретничаю. Про свою жизнь рассказываю, про тебя. Да-да, какой ты маленький и смешной был, как ты, Эр, не выговаривал. Совсем как китайчонок. Помнишь, мы с тобой в русской церкви были, а там венчание. Поп-китаец выводит молодых к и начинает... «Венчаются лаба Божья Татьяна и лаб Божий Михаил». Все голову попускали, неудобно смеяться в такой момент, а он серьезно так. «Согласна ли ты, лаба Божья Татьяна?» Взгляд Огородникова застилал туман, и этот поток сознания без начала и конца он слышал, как в тумане. Не различая слов, не понимая смысла, он, что называется, отбывал номер. Отдавал сыновий долг. И все здесь было бессмыслица. Это чужая нелепая коммуналка, и его мать в ней. Это полутемная клетушка с фотоштативом, использованным под вешалку. Это общая тетрадь с никому не нужными мемориями. Бред, бред. А что я мог сделать, пожал плечами Огородников. Он уже снова сидел за столом. Что вообще можно сделать такой ситуации? Верхи не могут, а низы не хотят, подытожил Раскин. Вот именно. Они меня достали. За моей спиной договорились с домом для ветеранов. Я когда узнал, тут хоть все же не дети вон даже. Жизнь бьет ключом. По голове. Огородников дернулся как от удара. Я-то думал, у вас, у гуманистов, не принято бить лежачего. Ну, во-первых, вы уже не лежите, а во-вторых, психотерапия, понятно, не кач, но не все же вас за ухом чесать. Поймите, чем скорее вы избавитесь от иллюзий и тихо займёте приставное место в этом битком набитом зале, тем вероятнее, что вы получите удовольствие от спектакля. Хуже видно, спина устают, да не брюзжите. Другие не хуже вас, стоят вон на одной ноге, так что считайте, вам повезло. Главное, что это ваше законное место, вы за него заплатили свои кровные, никто вас отсюда не попросит. Душевное спокойствие, оно, знаете, стоит любых неудобств. Вы понимаете, о чём я? А то пролезаем всеми правдами и неправдами в директорскую ложу, а нас потом оттуда шиворот. Всяк сверчок, знай свой шесток. Я не уверен, что мы в это вкладываем одинаковый смысл. Да, шесток, если так определила тебе природа. У шестка, между прочим, свои преимущества. Отличный вид сверху, если иметь в виду козявок-букашек, и ничуть не хуже снизу, если кто-то покрупнее имеет в виду тебя. А если не тебя? Не понял? «Если твою жену». Он не любил, когда жена напивалась, а в тот раз Вера явно перебрала. Пластинка давно кончилась, она продолжала висеть на своем партнере, что не могло не бросаться всем в глаза, поскольку больше никто не танцевал. «Не отвлекайтесь, дружище». Швед со значением встряхивал игральные кости, словно говоря тем самым, что для мужчины нет ничего важнее. Огородников рассеянно бросил кости и записал Очки. «Вы не перевернете, Олег, пластинку?» В просьбе этой матрешки как будто не таилась ирония, да и простовато была для иронии эта рязанская девка, сумевшая, правда, подцепить мужа шведа, московского корреспондента, неплохо говорившего по-русски. Он выполнил ее просьбу, стоило зазвучать музыки, как мохнатый шар, подключенный к стереосистеме, зашевелил иглами и стал на глазах переливаться из одной цветовой гаммы в другую, точно хамелеон, демонстрирующий свои возможности. Танцующие, а вернее сказать, флиртующие, вяло сымитировали какое-то движение. «Человек не может кому-то принадлежать хотя бы даже в браке», заметила как бы вообще хозяйка дома, умела... подававшая красивую грудь и столь же умело скрывавшая некрасивые ноги. Типичный предрассудок освещенный буржуазной традиции. «Согласитесь, это пошло!» — улыбнулась она Огородникову. «С вами, Леночка, да не согласится!» — натужно улыбнулся он в ответ. «Буржуазная традиция не так незыблема, как многим здесь у вас кажется». произнес породистый швед, окуривавший компанию сладковатым табачным дымом. «У нас в Швеции считают, что, как всякое движимое имущество, жена может переходить из рук в руки». «Ловлю на слове», — оживилась матрешка. «Во время танцев, дорогая». Швед был доволен тем, как ловко он поймал в капкан свою простушку из Рязани только во время танцев. Огородников помрачнел. Камень-то не иначе в его огород. «Нет, он не ревновал». Прошло то время, тут скорее было задето его мужское самолюбие. По-моему, жену нельзя держать на привязи, или привязь должна быть, ну, очень длинной. Ого, две шестерки и бросок в запасе. Рязань выкинула еще одну шестерку и даже взвизгнула от избытка чувств. «Так что там насчет привязи?» — поинтересовалась хозяйка дома. «Привязь должна быть такая...» — мечтательно завела глазки матрешка. «Такая...» — чтобы жена... Как козочка могла запросто переходить с одного пастбища на другое? «А пастух?» — спросила Елена, почему-то глядя на Огородникова. «Пастух!» — удивилась вопросу простодушная Рязань. «Да что ему козочек мало? Только поспевай!» Огородников заерзал. Все эти двусмысленности он чувствовал направленной в его сторону, но возмутиться значило бы поставить себя в глупейшее положение. Положение его представляло в самом деле незавидным. Лена была не только хозяйкой дома, но и полновластной хозяйкой института красоты, где Вера заведовала отделением. Он строил выразительные мины, пытаясь донести до уверенной патронессы всю гамму чувств, которые он испытывал по поводу постыдного поведения жены, но его мимические способности не находили отклика. Чувства, выраженные во взглядах Лены, были, возможно, более прямолинейны, зато яснее прочитывались». Впрочем, огородников из опасения прочесть в них лишнее, старательно опускал глаза. Олег Борисович, вы позволите отвезти домой вашу супругу? Этот тип с бородкой, бесцеремонно обнимавший одной рукой совсем обмякшую веру, покрутил ключом перед самым его носом, как бы давая понять, что на его бородатого четыре колеса он вполне может рассчитывать, и не только сегодня. Я. привстал Огородников. Нет, нет. — осадила его хозяйка. — Я вас не отпускаю. — Мы, знаете, рассчитываем на ваш проигрыш, — процедил, попыхивая трубкой швед. Вера встрепенулась, послала мужу воздушный поцелуй, позволила себя увести или увести и то и другое. Игра продолжалась. Ноги у нее действительно подкачали, и он отвернулся, чтобы не видеть, как она раздевается. «Вера будет волноваться», — произнес Огородников, уже лежавший под невесомым, как пух, японским покрывалом. «Не будет», — отозвалась Лена, — «когда протрезвеет», — уточнил он. «Под моим началом около ста душ. И, поверьте, ваша Верочка из них всегда самая трезвая». «В каком смысле?» Лена скользнула к нему под покрывало, обвелась плющом. «Нет, ты правда ничего не понял?» «А что я должен был понять?» «Что я тебя давно хочу, например?» «Ну, это я положим, понял. Понял. Угу. Когда все разбежались и оставили нас вдвоем?» «Все? Ты хочешь сказать?» «Да. И твой, Верунчик, первое? Зав отделением в Институте красоты...» «Да об этом любая баба может только мечтать. Я ж говорю, в чем-в чем, а в трезвости твоей женушки не откажешь». Так что вас, собственно, больше заело? Что жена наставила вам сослагательные рога? Неопровержимых доказательств у вас, как я понял, нет. Или что она одолжила вас на вечер своей патроны? По-вашему, не мерзость? А вы утешаетесь тем, что одна мерзость уравновешивает другую. Она вам рога, вы ей. Хотя, наверное, трудно наставить женщине рога, судя даже по медицинской литературе. Возможно, вы были первой, кому это удалось. Эти лавры я бы с удовольствием уступил вам. Вот оно что. Двойная, значит, обида. Без меня меня женили, да еще так неудачно. Ну, что вам сказать? Ну, считайте, что у вашей жены плохой вкус по этой части. Остается надежда, что в следующий раз вы будете вместе выбирать для вас любовницу и с большей ответственностью. Надежда-то, Олег Борис, остается. У меня есть неопровержимые доказательства. Угрюма варил какую-то свою мысль огородников. Что? Какие доказательства? Не врубился Раскин. Что она мне тогда наставила, изменила, в общем? Но ведь этот бородатый, вы сами говорили, привез ее домой, сдал, так сказать, с рук на руки вашей дочери. И за то, что он ее подбросил до дома, она, по-вашему, пригласила его на мои именины? На ваши именины? Раскин не сумел скрыть своего изумления. Бородатого? То есть я не знаю, был ли он, но она его пригласила. Постойте, как не знаете, где же вы были? Я? Невесело усмехнулся Огородников. Известно где? Дом без хозяина выглядел, в общем-то, так же, как и при нем. Звон гитарного металла, препирательство, бестолковщина. Тина, чего тебе? А повежливо нельзя, позвонить отцу. Чего? Отцу, говорю, позвони. «Ладно, скажи, к шести все соберутся, к шести, слышишь?» Кричала Вера из кухни, занятая в основном тем, что мешала своим подружкам, сестричкам, косметичкам готовить. Не глухая. «Что?» — не расслышала Вера. «Да пошла ты!» — пробурчала дочь. «Не в полпятого, а в шесть!» «По буквам!» — включилась боевая Верина подружка. «Шашлычок с витамином Е, солянка с трюфелями, Ну и смягчить это дело чем-нибудь покрепче. Ш-Е-С-Т, -э мягкий знак. А я бы нет. Я бы, Вера задумалась, шубу енотов, сапоги. Тина, набравшая номер телефона, закричала. Не отвечает. Выключил. Ну, паразит. Интересно, почему я должна за всех отдуваться? Потому что везде хочешь поспеть одной. Тина выразительно шлепнула себя по заднице. На три ярмарки. Вот теперь отдувайся. Дверь за дочерью закрылась. Огородников откинулся на спинку кресла, глаза его были закрыты. Он сидел один в большой, со вкусом обставленной квартире. Из стереоколонок мягко звучал уже знакомый нам хрипловатый голос, и ему эхом вторил другой. «В тот день, как облак, лебедь появился, в тот день открылась роза, словно нож, ты нежилась под солнцем и скучала, меня, солдата, колотила дрожь. Я с матерью простился накануне «Не плачь, считай, что комната за мной, и не суди, пожалуй, слишком строго, узнав, что плохо кончил твой меньшой. Я был в жару, и роза стала вянуть, я жалок был, и лебедь чахнуть стал, зато ты предпочла меня всем прочим, и я себя рабом твоим признал». Он был словно в трансе, иногда он продолжал шевелить беззвучно губами, хотя ему, вероятно, казалось, что он поет, а то вдруг снова просыпался, обретя голос. «Вставай!» — раздался голос трибунала. «Вставай, пока не дрогнул твой отряд. У них уже кончаются патроны, уже твоих товарищей теснят. Но медлил я, изнеженный в объятиях, я льнул давно присыщенный к губам, и сладкий яд, по жилам растекаясь, Убил во мне всю ненависть к врагам. Так и не смог своих предупредить я, что неприятель в тыл зайти сумел. И вот меня считают дезертиром все те, кто в том сражении уцелел. Если бы его сейчас увидел доктор Раскин, то вряд ли усомнился бы в том, что это его клиент. «О, ты дала душе моей свободу, лишь тело твой бессменный часовой». Я обзавелся розою бумажной и лебедем игрушкой заводной. С тех пор, как я принес тебе присягу, никак домой не слажу письмецо. Я выказал любовную отвагу, меня зовут предателем в лицо. Был период разброды и шатаний, обычно предшествующий застолью. Вера задержалась на кухне, где ее по хозяйски приобнял красавчик, в последнее время гостеприимно распахивавший по утрам перед Верой, ее муж тому свидетель дверцу своей модной машины. Не кстати вошла Тина и со свойственной молодости бестактностью ляпнула: "Торопитесь урвать свою честь? Правильно, на то сегодня много желающих." Вера выскользнула из объятий, а заодно и из кухни с вельтфебельским окриком. Или вы все сейчас же сядете за стол, или. Или же вым отсюда никто не выйдет! Пошутила боевая подруга. Это точно! Поддержал бородатый и тот самый, что увез под выпившую веру домой. Чей-то был дом, так и осталось невыясненным. Железные у нашей Верочки объятия. Шутка с учетом кухонного инцидента вышла вдвойне неудачной. Настроение у хозяйки в конец испортилось, а тут еще. Господа, что же это за именина без именинника? Да. «Неплохо бы Олег Борисович поучаствовать. А по-моему, это предрассудок. Ну, не смог товарищ. Обстоятельства. Но у нас ведь незаменимых нет. Предлагаю открытым голосованием выбрать исполняющего обязанности именинника». «Тина», — многозначительно шепнула Вера дочери. «Нет», — так же тихо отрезала та. «А что, прекрасная мысль?» «Есть контрпредложение. Считайте нашего незабвенного друга временно от нас ушедшим в ознаменовании чего?» Взрыв смеха и аплодисменты заглушили речь. Кто-то потянулся к рюмке во главе стола, налил в нее водку и прикрыл корочкой хлеба. Кто-то также оперативно наполнил остальные рюмки. «В ознаменовании чего?» — повысил голос оратор. «Почтите, Огородникова Олег Борисовича, вставанием. Со смехом полезли чокаться. «Стоп!» «Ничего, не, не положено!» «Правильно, медленно и печально!» Вера растерянно улыбалась. Застолье между тем быстро набирало обороты. «Друзья, в этот печальный день мне, не знавшему Олег Борисовичу лично, хочется с особой теплотой вспомнить такие его качества, как хорошую начитанность и плохую наслышанность, да?» Друзья, только когда эти качества идут рука об руку, мы можем говорить о настоящей интеллигентности. Человек как бы все знает и при этом ничего не понимает. Замечательная способность, облегчающая жизнь как ему самому, так и тем, кто его окружает. За интеллигентность. Золотые слова. Тина в упор смотрела на мать, словно ожидая от нее какого-то поступка, но Вера гоняла по тарелке холодец с глуповатой улыбочкой. «Позвольте мне». «Я тоже не имел чести знать Олега, но как старый друг дома, я убежден, рядом с такой женщиной может жить, мог...» Поправили его. «Рядом с такой женщиной мог жить лишь человек в высшей степени достойный. Жаль, что его нет с нами. Но мы ведь не оставим Веру в трудную минуту». Одобрительно зашумели. «Я надеюсь, здесь собрались только самые близкие, те, на кого всегда можно положиться. За тебя, Вера». Все полезли чокаться с хозяйкой, как вдруг Тина вскочила со своего места. «Ты куда?» – испугалась Вера. «Под настроение. Сейчас». Настойчиво тренькал дверной звонок. «Открой!» – крикнула дочери вдогонку Вера, подождала и сама направилась в прихожую. «Огородников здесь живет?» «Здесь». «Поздравительная. Распишитесь вот тут вот». Вера развернула телеграмму и машинально прочла вслух «Отключился от мира, слушаю Коэна, соскучился по себе». И подпись именинник. Это стало последней каплей. Вера выскочила на лестничную площадку и забарабанила в соседнюю дверь. «Идиот! Псих! Дурочку из меня делаешь? Открой сейчас же! Я там как белка в колесе, гостей его развлекая, он... Открой, говорю!» Скучает он, слыхали? «Под музыку!» Гости подтягивались к месту вероятных военных действий. Повысовывались соседи, боевая подруга начала было оттаскивать Веру, но потом из солидарности обрушилась на дверь с еще большей ненавистью. «Тина!» Отчаявшись, Вера позвала дочь на подмогу. Из комнаты дочери грянул траурный марш Шопена в какой-то немыслимой джазовой обработке. Огородников будто и не слышал криков жены. «Но медлил я, изнеженный в объятиях, я льнул давно присыщенный к губам». Тина! прорывалась издалека. Если ты с ее секунду мерзавка, так и не смог своих предупредить я, Звучало в ушах Огородникова. Просачивается, говорите? Переспросил доктор Раскин. Отовсюду. Снизу. Из щелей, из стен. Я это отчетливо вижу. Выступают капли, растут, растут и, знаете, как в парной. Паркет жалко. И мебель у нас югославская. Я ее... «Ладно, не в этом дело. Вода прибывает, понимаете, очень быстро. Слышу, прорвало где-то, трубой оттуда хлещет. Надо перекрыть или заткнуть тряпками чем-нибудь, а я не могу, меня нет. То есть я в квартире, а где непонятно, дикость какая-то. Надо срочно что-то делать, а я спрятался. И вот я, я второй, кому это снится, ищу себя первого, чтобы сказать, что нас сейчас затопит, а уже все плавает, подушки, деньги». Смешно, если вдуматься, как будто мы деньги под подушкой держим. И вот тут, только тут до меня вдруг доходит. Это она, Вера, не аварию устроила, нет, а сама. Вот это все вода, наводнение, да. Это она собой заливает комнаты, кухню, пол, ко мне подбирается. Она знает, где я прячусь. Я не знаю, она знает. И... сантиметр за сантиметром, понимаете, с холодной дьявольской расчетливостью. я даже не могу предупредить себя. Полная беспомощность и ужас. Ведь часто вам такое снится. Сейчас вы мне скажете, что это подсознательный страх перед близостью. Я прячусь, чтобы... А что не так? У вас же что не сон, то сексуальная подоплека. У вас... А есть хорошая присказка... Ну кого что болит, тот а то мы и... Помните? Болит? <ф> да чему тут болеть? 20 лет назад окольцевали друг друга, чтобы было удобнее прослеживать миграции. Прослеживаете в основном вы? С чего вы взяли? Ну, если бы она задалась такой целью, у вас на пальце было бы обручальное кольцо. А, игрушка для восемнадцатилетних. А как же прятки в платяном шкафу? Подглядывание в замочную скважину. Да хоть бы и так... Я был бы рад ее выследить, только совсем с другой целью. Чтобы с ней развязаться, раз и навсегда. Бернард Шоу, знаете, пишет где-то про своего друга, перебиравшего разные способы самоубийства, пока не остановился на самом мучительном. Женился. Бедный вы, бедный. Не с той связались? А где она то Можете показать? Я даже не удивился, когда Тина мне потом рассказала про эти мои именины. А что, Вера не лучше не хуже остальных? Могу вам дать совет. Если не умеете выбирать женщину, подождите, пока это сделает специалист, и заберите его избранницу себе. Кстати, а что она? Тоже не носит кольца? А чем ей еще брать? Слоем парижской штукатурки? Чужая жена, а тут и соблазн, и острое ощущение, и никакой ответственности. Разврат, 583-й пробы. Кольцо. Она его зубным порошком чистит, перед стиркой снимает, на ночь его... Симптом Дуза. Что? Элеонора Дуза. Известная драматическая актриса. Ей надо было передать разочарование, которое ее героиня испытывает, думая о своем замужестве. И тогда актриса как бы в рассеянности сняла обручальное кольцо и стала им поигрывать. А Вера никогда в этом не признается. Ее очень даже устраивает такое положение. А вас? Согласитесь, что и вас она устраивает. В глазах окружающих вы не какой-нибудь там... Смешной ревнивец или деспот? Современный мужчина живет сам и дает жить другим. В глазах жены вы само благородство, всецело доверяетесь ее благоразумию. Ну а сами вы, как минимум, избавили себя от утомительных супружеских обязанностей. Или я неправильно расставил акцент? Значит, правильно? Тогда что отсюда следует? Либо продолжайте и дальше закрывать глаза, радуясь тому, как все само собой устроилось, либо, если это вас тяготит, разорвите узел. Легко сказать. Ну да. Вам попалось червивое яблоко, и с ней и выбросить жалко. Понимаю. И даже сочувствую. За все ведь, как говорится, уплочено. И, наверное, немало. Я вот тоже на днях принес домой два десятка яиц, и все тухлятина, представляете? И самое обидное, как раз тот вечер у нас сорвался поход в Ахтанговский театр. Вообще нет ничего опаснее для организма, чем накопление нереализованной жажды мщения.